Глава вторая Я проснулся от удушья. Судорожно втянул ртом воздух и разлепил сонные глаза. Нос был основательно заложен. Видимо, из-за этого я всю ночь дышал ртом, и теперь в горле у меня пересохло, а распухший язык напоминал шершавую терку. Я попытался заговорить, но из горла вырвалось только жалкое сипение. Тогда я нашарил на тумбочке стакан с водой, сделал несколько жадных глотков и, наконец-то, смог выдавить. — Черт! Кажется, я все же простыл. — И я тоже. Донесся с другой стороны кровати жалобный голос Лизы. Взглянув на нее, я понял, что дело плохо. Глаза девушки воспалились, а на щеках горел лихорадочный румянец. Осторожно приложив ладонь к ее лбу, я почувствовал, что у Лизы сильный жар. — Не вздумай вставать, — просипел я. — Сейчас я вызову тебе целителя. Откинувшись на подушку, я послал зов Ивану Горчакову. — Ваня, ты можешь приехать ко мне? Кажется, Лиза сильно простудилась. — Буду через час, — без лишних вопросов ответил Иван. «Похоже, тебе самому тоже не помешает лечение». «Я в порядке», — отмахнулся я, хоть это и не соответствовало действительности. А затем нехотя выбрался из-под одеяла и направился в ванную. Горячий душ принес временное облегчение. Закрыв глаза, я замер под струями воды, ни о чем не думая, и стараясь побороть слабость. Вдруг медная трубка булькнула, захрипела — и на мою макушку вместо ласковых теплых струй полился ледяной дождь, такой же холодный, как вчера на кладбище. В довершение катастрофы магическая лампа под потолком мигнула и погасла. — Вот черт! — выругался я, пытаясь в потемках нашарить кран. Мне все-таки удалось перекрыть воду, а ледяной душ порядком меня взбодрил. Но с этим невезением нужно было что-то делать. «Приготовлю нам домашнее снадобье!» — гнусаво пообещал я Лизе, натягивая одежду. «Есть у меня один рецепт!» Холодильный шкаф на кухне был распахнут настиж. Возле него, сокрушенно вздыхая, стояла Просковья Ивановна. «Просковья Ивановна, у нас есть чай?» — обратился я к кухарке. «А еще лимон и имбирь!» «Все найдем, Александр Васильевич!» пообещала кухарка, впечатленная моим болезненным видом. Где же вы так простыли? На кладбище. Осипшим голосом сообщил я. Потом взглянул на распахнутый холодильный шкаф и огромную лужу, которая натекла под ним на полу. И поинтересовался. А что у нас случилось? Разморозился проклятый, посетовала просковья Ивановна. Ума не приложу, в чем дело? Теперь все продукты попортятся. — Кажется, в нашем доме началась катастрофа. — удрученно кивнул я. — А все из-за этой проклятой кометы. — Из-за какой кометы? — непонимающе нахмурилась Прасковья Ивановна. — Не обращайте внимания, — отмахнулся я. — Так что там с лимоном и берем? Я выбрал две самые большие кружки — Заварил в них крепкий темно-коричневый чай и выжал в каждую кружку сок из половинки лимона. Добавил тонко нарезанные ломтики имбиря, немного подумал и щедро плюхнул в чай темного гречишного меда. Сладкое ослабленному организму не повредит. С кружками в руках я вернулся в спальню. Лиза все еще лежала в постели, и на моей половине кровати растянулся уголек. Когда я вошел в комнату, магический кот поднял голову и лениво посмотрел на меня. «Целитель скоро придет», — сказал я Лизе, — «а пока выпьем вот это». Я протянул ей кружку с чаем. «Вкусно», — вздохнула Лиза, делая осторожный глоток. «Спасибо, Саша». Видишь, не важно», — потягиваясь, промурлыкал уголек. «Похоже, без магического лечения тебе не обойтись. Отстань!» — отмахнулся я и тоже попробовал чай. Горячий и крепкий кисло-сладкий напиток немного разогнал туман в голове. Поморщившись, я громко и с удовольствием чихнул. «Давай болеть вместе!» — слабо улыбаясь, предложила Лиза. «Закроемся в спальне и проведем весь день в постели». — Я бы рад, да не могу, — с сожалением отказался я. — У нас в доме творится что-то неладное. В ванной сломался кран и погасла магическая лампа, а на кухне протек холодильный шкаф. И это я еще не говорю про студентов, которые ровно через полтора часа будут ждать меня в магической академии. Я обещал провести с ними занятия. — А его никак нельзя отложить? — жалобно спросила Лиза. — Наверное, можно, — признался я, забирая у нее пустую чашку. — Но не хочется делать это без крайней необходимости. А вот тебе сегодня лучше побыть дома. Уверен, целитель согласится со мной. — Хорошо, — послушно кивнула Лиза. Почувствовав себя немного лучше, я вернулся на кухню. Расковья Ивановна вытирала лужу, а Игнат пытался починить холодильный шкаф. Он забрался в него чуть ли не целиком, но, судя по приглушенным проклятиям, дело не ладилось. «Как успехи?» — поинтересовался я, подходя к нему. «Не разбираюсь я в этой магии, Александр Васильевич!» — пожаловался Игнат, выбираясь из холодильного шкафа. «Больно, мудрено оно все устроено. Понапридумывали магических плетений, а простые люди мучаются. Значит, нам нужен специалист» кивнул я. Так я и предполагал. Что ж, попробуем его отыскать. — В деревне-то с этим просто, — с досадой продолжал Игнат. — Выроешь погреб, да набьешь его льдом. Вот тебе и холодильный шкаф. Да, осени продукты хранились, и ничего им не делалось. А тут сплошная магия. — Может, и нам так сделать, Александр Васильевич? — Непременно. — Сипло рассмеялся я. «Погреб выкопаем в саду, а за льдом пойдем на него. Игнат уловил в моих словах насмешку и обиженно насупился. «Но до зимы нужно как-то дожить», — заключил я. «Поэтому позаботься о том, чтобы сегодня же в нашем доме появился ремонтник. Ведь в этом городе есть какие-то ремонтные мастерские?» э, «Мастерские-то есть». — ответил Гнат, почесав в затылке. «А только впустит ли наш дом постороннего человека?» «Об этом я не подумал», — признался я, и тут же послал зов в дому. Мой особняк был живым существом и мог сам принимать решение. «Что у нас происходит?» — беззвучно спросил я. «Почему все вдруг стало ломаться?» Дом ответил коротким импульсом, в котором я отчетливо уловил недоумение. «Понятно» вздохнул я. «Ты сам не знаешь, в чем дело. Ну, а что насчет ремонтника? Впустишь его?» На этот раз пришедший от дома ментальный импульс выражал сомнение. «Не хочешь впускать сюда постороннего?» — понял я. «Беспокоишься о безопасности? Но ведь кран нужно починить, да и магическую лампу тоже. Я уже не говорю про холодильный шкаф. Где мы будем хранить продукты? Не копать же и в самом деле погреб в саду». Особняк снова попытался что-то сказать. Это ощущалось так, словно магия дружески потрепала меня по плечу. — Впрочем, я, кажется, придумал, что нам делать, — усмехнулся я. — Есть у меня один знакомый специалист. Не откладывая дело в долгий ящик, я послал зов Игорю Владимировичу. — Скажите, инженер Изюмов все еще работает на вас? — спросил я. «Он работает на нас, Саша!» — поправил меня дед. «А что случилось?» «У меня дома сломался холодильный шкаф», — сказал я. «А ведь это конструкция господина Изюмова. Может быть, он приедет и починит его? Без инженера не обойтись. Мой особняк отрез отказывается впустить незнакомого ремонтника. А господина Изюмова я хотя бы знаю». И «Я сейчас же отправлю его к тебе», — пообещал дед. «И сейчас не нужно». — отказался я. — У меня занятия в магической академии. Он сможет приехать вечером? — Разумеется, — заверил меня Игорь Владимирович. — Ну, вот все и уладилось, — довольно сказал я Игнату и Просковье Ивановне. — Вечером к нам придет настоящий инженер. Он и починит холодильный шкаф, а заодно и все остальное. Тут на ограде за окном тревожно зазвенели бронзовые колокольчики. Этим звоном они предупреждали меня о том, что возле дома появился неожиданный гость. — Наверное, это приехал целитель, — обрадовался я, выглядывая в окно. Но я ошибся. Возле калитки топтался неугомонный репортер Черницын. Увидев меня в окне, он радостно замахал руками, делая какие-то непонятные знаки. — Игнат, впусти гостя, — вздохнул я, — и проводи его в мой кабинет. — Александр Васильевич, я хочу извиниться за вчерашнее происшествие, — сходу начал Черницын, стоило только мне войти в кабинет. — И ради этого вы не поленились приехать? — поинтересовался я. — Могли бы просто прислать мне зов. — Я посчитал это невежливым, — быстро моргнув, ответил Черницын, и я почувствовал, что он врет. Ничего не отвечая, я сел в свое кресло и внимательно посмотрел на репортера. Повисла пауза, и Черницын немедленно занервничал. — Мне нужен новый рассказ, — откашлявшись, сообщил он. — Елизавета Федоровна обещала прислать его утром, но я не могу с ней связаться. — Елизавета Федоровна нездорова, — спокойно ответил я. — Она сильно простудилась на кладбище, так что с рассказом вам придется подождать. — Но что же делать с читателями? — приуныл Черницын. Ведь они ждут новый рассказ в сегодняшнем вечернем выпуске. — А вы, на удивление, бодры, — заметил я. — Как вы умудрились не простудиться? В носу невыносимо защекотало. Я не удержался и снова оглушительно чихнул, успев прикрыть лицо салфеткой. — Простыл, Александр Васильевич, еще как! — оживился Черницын. — Но у меня есть знакомый аптекарь. Он снабжает меня чудесными порошками. Они сразу же снимают любую простуду. Хотите? — Давайте. Кивнул я, чувствуя, как звуки собственного голоса неприятно царапают в воспаленном горле. Черницын протянул мне крохотный бумажный сверток. Развернув его, я недоверчиво взглянул на крупные серые кристаллы порошка. — Не сомневайтесь, это проверенное средство, — заверил меня Черницын. Морщась от едкой горечи, я проглотил порошок и торопливо запил его стаканом воды. Внутри поднялась мягкая волна тепла. Магический дар осторожно встрепенулся. В порошок явно были добавлены не самые простые ингредиенты. А затем я принялся чихать, громко и неудержимо. «Это сейчас пройдет!» — торопливо сказал Черницын, видя, что я никак не могу остановиться — «Минуты или две, не больше». Я с трудом расслышал его. От неудержимого чиха у меня зазвенело в голове. Наконец в носу перестало чесаться. Я глубоко вдохнул, вытер набежавшие слезы и с удивлением понял, что простуда прошла. Горло больше не болело, в голове было светло и ясно, и тошнотворная слабость отступила. «Похоже, ваш порошок действительно помогает». — сказал я Черницыну. — Конечно! — торопливо закивал репортер. — Хотите еще один для Елизаветы Федоровны? — Разумеется. Я взял у него порошок и поднялся наверх. Лиза дремала, но проснулась при моем появлении. — Я принес тебе лекарство. Улыбнулся я, разворачивая порошок. — Только сразу запей его водой. Оно очень горькое. — Ты все-таки решил попробовать магию? — одобрительно промурлыкал уголек. Лиза послушно проглотила порошок, несколько раз чихнула и удивленно посмотрела на меня. «Кажется, мне уже лучше». «Вот и хорошо», — ободряюще кивнул я. «А кто там приехал?» Я слышала звон колокольчиков. «Неугомонный господин Черницын явился по твою душу», — усмехнулся я. «Точно! Я ведь обещала ему рассказ». — нахмурилась Лиза. — Но у меня совершенно нет сил. — Ничего страшного. Как-нибудь выкрутиться. — успокоил я ее. — Это ты нужна Черницыну, а не он тебе. Отдыхай. — Ты все-таки поедешь в академию? — спросила Лиза. — Поеду, — кивнул я. — Но если с тобой случится что-нибудь интересное, я сразу же пришлю тебе зов. — рассмеялся я. — А сейчас мне нужно проводить господина репортера, иначе он чего доброго ворвется в твою спальню. Так я и поступил. Предупредил Игната о том, что скоро приедет Иван Горчаков, а затем выставил Черницына за калитку, несмотря на все его мольбы. — И не вздумайте беспокоить Елизавету Федоровну, — предупредил я репортера. — Хорошо, — уныло кивнул Черницын и побрел по направлению к узкому мосту. Проводив его взглядом, я вызвал извозчика и отправился в императорскую магическую академию. Всю дорогу до академии я думал о том, что император взвалил на меня непосильную ношу. Помочь молодым и самонадеянным аристократам почувствовать себя магическими существами. Это было трудно, почти невозможно, ведь они привыкли контролировать магию, а не доверять ей. Даже встреча со стражем вряд ли сильно их изменила. В начале каждого невероятного пути должно лежать собственное сильное желание. Его нельзя разжечь снаружи. Оно может вспыхнуть только изнутри. — Хорошего дня, господин тайнавидец неожиданно сказал извозчик, останавливая мобиль у ворот Академии. Я удивленно посмотрел на него. — Вас теперь вся столица знает! — объяснил извозчик. Мы с женой в газете про вас читаем. Удивительная у вас жизнь. Удивительная. Улыбнулся я, протягивая ему серебряный рубль. Студенты уже ожидали меня во дворе академии. Взглянув на их лица, я убедился в своей догадке. Почти все смотрели на меня с недоверием. Разумеется, ведь сразу из Сосновского леса они вернулись к своей привычной жизни. В этой жизни хватало удобной и понятной магии, но совсем не было чудес. Церемония выбора пути всколыхнула их, подарила надежду. Но теперь, как они считали, их ожидала скучная учеба, рутина. Только в глазах Данилы Изгоева я увидел воодушевление. Наше вчерашнее приключение на Охтинском кладбище сильно впечатлило молодого мага крови. И еще бы, заняться некромантией — и едва не угодить в лапы призрачной полиции. Такое кого угодно взбодрит. Но изгоеву и без этого повезло. По секрету он рассказал мне, что ему выпал путь говорящего с духами, символом которого был крошечный золотой бубен. Елена Разумовская смотрела на меня задумчиво и серьезно. Кажется, на нее встреча со стражем тоже произвела впечатление. «Доброе утро, господа студенты!» Поздоровался я, подходя к ним. «Доброе, Доброе утро, утро, господин, господин ректор!», ректор. В разнобой отозвались мои будущие ученики. «Аудитория для нашего первого занятия уже готова?» «Готова, Александр Васильевич», — ответила Разумовская. «Пока вас не было, мы выбрали старосту класса». «Молодцы!» «Я правильно догадался, что старостой будете вы?» «Да», — кивнула Елена. «Ну что ж...» Я никогда не пробовал преподавать, но сам отсидел немало скучных лекций в императорском магическом лицее. И сейчас остро почувствовал, что подобная тягомотина сразу провалят всю нашу с императором затею. Но не может жизнь магического существа быть скучной. А что если... Безумная идея мелькнула у меня в голове, и я сразу же ухватился за нее». Какой смысл разговаривать о магии, если можно сразу окунуться в нее, попробовать ее на вкус? Это куда веселее. — Сегодня аудитория нам не понадобится, — сказал я. — Проведем занятия на свежем воздухе. В глазах студентов мелькнул интерес. Я нащупал в кармане граненый пузырек с эликсиром удачи. Тунеловец просил меня все время носить зелье с собой, и я выполнил его просьбу. «Вот сейчас зелье мне пригодится». Достав из кармана флакон, я задумчиво повертел его в руках. «Это зелье сварили для меня существа из другого мира. Они пришли сюда в поисках огненного скакуна и ненадолго задержались». «Это тунеловцы?» — спросил кто-то. «Вот именно», — кивнул я. «Это эликсир удачи. Не знаю точно, как он действует, но это и не важно». Сейчас мы с вами выпьем по капле эликсира, а потом прогуляемся по парку Магической Академии. Глаза Изгоева вспыхнули восторгом. — Я читал об этом эликсире, — сказал он. — Мы будем искать следы огненного скакуна? — Нет, мы ничего не будем искать, — рассмеялся я. — Положимся на удачу. Пусть магия сама найдет нас. Вытащив деревянную пробку... Я первым сделал глоток эликсира. Изумрудное зелье пахло мятой и приятно холодило язык. Я протянул пузырек Разумовской и предупредил. «Достаточно крохотного глотка. Проследите, чтобы зелья хватило на всех».